«Пора ужинать, мисс Агата. У меня есть для вас маленькая новость». «Новость какая? У вас теперь есть маленький племянник». «Племянник? Но он не должен был появиться раньше октября». «Ну, не всегда же все бывает так, как мы думаем», — сказала Алиса. «Пойдемте же». «Я пошла домой и в кухне нашла бабушку с телеграммой в руке». Я забросала ее вопросами. «Какой из себя ребенок? Почему он появился сейчас, а не в октябре?» Бабушка парировала мои вопросы с истинно викторианским искусством. Думаю, что, войдя в кухню, я прервала ее беседу с Джейн на акушерские темы, потому что они обе резко понизили голоса и шептали что-то вроде. Один доктор считал, что надо дать ей потрудиться, но другой настоял на своем. Все это звучало таинственно и интересно. Я полностью сосредоточилась на племяннике. Бабушка разделывала баранью ногу, когда я спросила ее. Но на что же он похож? Какого цвета у него волосы? Ну, наверное, он лысый. Волосы вырастают не сразу. — Лысый, — повторила я разочарованно. — А у него... «Красное лицо?» «Скорее всего». «А какого он размера?» Бабушка подумала, перестала резать мясо и отмерила расстояние ножом. «Такой». Она ответила мне с абсолютной уверенностью человека, который знает, о чем говорит. Ребенок показался мне очень маленьким. В то же время это заявление произвело на меня такое сильное впечатление, что что абсолютно уверена, если бы психиатр попросил меня назвать ассоциацию и в качестве ключевого слова произнес «ребенок», я тотчас ответила бы «нож для разрезания мяса». Интересно, какой фрейдистский комплекс приписали бы мне в связи с таким ответом? Племянник очаровал меня. Мэтч привезла его в Эшфилд спустя примерно месяц а когда ему исполнилось два месяца, его крестили в старой церкви в Торе. Так как крестная мать малыша Нора Хьюитт не могла присутствовать на крестинах, мне разрешили держать ребенка на руках и быть ее представительницей. Я стояла рядом с купелью, преисполненная гордости, а Мэдж нервно поддерживала меня за локоть, чтобы я случайно не уронила племянника. Мистер Джейкоб, наш викарий, которого я прекрасно знала с тех пор, как он готовил меня к конфирмации, замечательно умел крестить. Он окроплял святой водой верхнюю часть лба и легонько покачивал ребенка, чтобы он не плакал. Племянник был окрещен Джеймсом Уотсом в честь отца и дедушки, но в семье его называли Джеком. Меня все время обуревало нетерпеливое желание, чтобы он поскорее вырос, и я смогла бы играть с ним, потому что на данный момент он в основном занимался тем, что спал. Какое счастье, что Мэтдж приехала домой надолго. Я рассчитывала, что она будет рассказывать мне разные интересные истории и внесет разнообразие в мою жизнь. Своего первого Шерлока Холмса, «Голубой карбункул», я услышала от Мэтджа, И с тех пор одолевала ее просьбами рассказывать еще. Больше всего я любила голубой карбункул, а еще союз рыжих и пять апельсиновых косточек. Хотя и все остальное тоже нравилось мне. Мэтч была великолепной рассказчицей. Перед тем, как выйти замуж, она начала писать сама. Некоторые из ее рассказов были опубликованы в ярмарке «Тщеславие». Напечататься в этом журнале... Считалось большим литературным успехом, и папа страшно гордился дочерью. Она написала серию рассказов, посвященных спорту. «Шестой мяч в молоко», «Мимо», «Касси играет в крокет» и другие, очень остроумные и увлекательные. Перечитав их лет двадцать тому назад, я подивилась, как же хорошо она писала. Интересно, продолжала бы она писать, если бы не вышла замуж? Думаю, Мэтч никогда не рассматривала себя всерьез как писательницу. Скорее, она предпочла бы стать художницей.